Ну, хотя бы на необитаемый остров. ну да. Как же, теперь необитаемых островов нет. Все обитаемые. Ничего, ничего, ничего. Для тебя я что-нибудь подыщу. Ну, имейте в виду, мне завтра в школу. Завтра? Ха-ха. Для тебя не будет завтра. В школу пойдут твои игрушки. Кстати... Это ведь ты сам придумал. Преотличная идея. Ну вот что, тётя, я в вас всё равно не верю. Вы мне только кажетесь и, и перестаньте меня пугать. А то я маму позову Неверно, Петя Хватит пугать Пора и за дело приниматься Какое? Потерпи минутку Какое же нужно в этом случае заклинание? Ах, да. Фони, фони, квинтерес Тот, кто вышел, тот сейчас В тот же грянул гром, засвистел ветер, со звоном вылетело окно. Эни-бени-микрофон, Петя Кляксин, выйди вон! Петя почувствовал, что стремительно летит куда Мамочка в отчаянии завопил Питя и тотчас охнул, крепко ударившись о землю. Когда же он открыл зажмуренные от страха глаза, взору его открылась безбрежная гладь океана. Питя находился на вершине одинокой, похожей на горбушку горшок. Неподалеку росло несколько чахлых пальм, по счастью, кокосовых. Из-под скалы бил родничок. Еще на острове было... Да нет, больше ничего там не было. Потянулась унылая, однообразная жизнь. Петя купался, ел кокосовые орехи, спал. Снова купался, снова ел. А когда не ел, не купался и не спал, ему было ужасно скучно. Петя вспоминал о доме и вздыхал. Вспоминал о своих игрушках и снова вздыхал. Теперь игрушки казались ему очень даже нужными и интересными. Как-то Петя пришло в голову писать спасательные записки. Сказано, сделано. На кусках пальмовых листьев он выцарапывал слова о своей беде и молил спасти его. Письма он вкладывал в пустые орехи и бросал их в море. Вскоре он так натренировался, что начал писать в рифму. Как на острове Буяне, среди моря в океане, в Заблуждение в потерпел я бедствие. Помогите мне в беде! Остров мой не знаю где. С виду как горбушка, пальмы на макушке. Никаких других примет нет. Знайте люди, я вас жду. Коль сюда не приплывете, Коль меня вы не спасете, Я ей, Богу, пропаду. Хуже места нет на свете, подписался Лаксин, Петя. Между прочим, это был уже 413-й орех. Да, уже 413-й орех. Ну что ж, плыви. Может быть, тебя кто-нибудь и выловит. И снова тянулись унылые часы. На острове ничего не происходило, ничего не случалось. Один день был похож на другой, как две капли воды. Собственно, никакого другого дня и не было. Просто повторялся один и тот же день. Ведь время для Пети остановилось. Зато для Петиных игрушек оно летело птицей. Игрушки выросли, кончили школу, стали взрослыми и, как полагается взрослым, взялись за работу. Они построили себе чудесный город с дворцами, фонтанами, построили, разумеется, из кубиков, но не забудьте, что кубики тоже кончили школу и стали вполне взрослыми бетонными блоками, балками, панелями. По улицам мчались бывшие заводные, ныне самые настоящие автомобили. Все игрушки нашли свое призвание и стали отличными специалистами.